Часть первая. Мы наш, мы новый дом построим. Во всяком деле, нужна серьезная подготовка. Возьмем, к примеру, ремесло пекаря. Простой рецепт. Яйца, сахар, мука и сладкие друлы. Что-то надо взбить, что-то перемешать, затем поставить в печку и запекать. Ерунда ведь, правда? Однако, купи дрянную муку, плохо очисть друлы или поленись поработать венчиком – И вот уже, вместо вкуснейшего пирога, у тебя клеклая гадость, которой побрезгует даже уличный бродяга. А ведь казалось, как все просто. Нет, без правильной подготовки можно испоганить даже самую простую работу. Если же речь идет о вещах по-настоящему важных, то следует застраховать себя от любых ошибок. В мире чересчур много такого, что, единожды потеряв, нельзя вернуть обратно. Например, вашу жизнь. Из лекции лорда Грегори послат Лантоса в Нолде для студентов высшей школы Талака. Глава первая Пожалуй, единственным изобретением Торна, которое вызывало безоговорочную поддержку Кирсана, были пузыри. Большие, если не сказать огромные воздушные корабли, дарили то ощущение безопасности и комфорта, которые никогда не могли дать пассажирские лайнеры на полузабытой как сон земле. Сплав магии и технологий принес поразительные результаты, превратив утомительный перелет в веселое времяпрепровождение. Только плати деньги. Вот если бы еще не приходилось безвылазно сидеть в каюте, переехать куда-нибудь на задворке цивилизованного мира, Кирсан задумал еще на службе у барона. Сейчас пришла пора притворить идею в жизнь. Сбежать подальше от всех этих политических дрязг, наемных убийц, сволочных магов и спятивших эльфов. Спрятаться хорошенько, а там и попробовать пожить нормальной жизнью. Без крови, жестокости и злобы. Хорошая мечта, жаль, несбыточная. Не в его положении загадывать так далеко. Для начала стоило замести следы, да так, чтобы ни один скорт его не нашел. А с внешностью Кирсана эта задача далеко не простая. Решение нашел Терн. Местные обычаи разрешали ревнивым мужьям одевать своих жен в глухие одеяния, скрывающие лица, чем сержант и предложил воспользоваться. Кирсана ждала роль женщины, себе Сагнар прочил место мужа-ревнивца, гоблину — роль слуги, а руорку с горуком — охранников. Нельзя сказать, что идея вызвала у Кирсана бурный восторг, Но, с другой стороны, какого мархуза? Разве есть другой выход? Получив добро, Терн развил бурную деятельность. Где-то выправил подорожную на имя купца Альгизира и его жены Гитсуль, притащил ворох одежды и приготовил сундуки под золото. Звонкие фарлонги помогли решить вопросы с таможней, а за пару килатов стража у входа в причальную башню не стала заглядывать под к жене почтенного торговца. Так Кирсан не успел оглянуться, как оказался на борту благословенного. Тихо, спокойно и без ненужной огласки. А то, что весь полет ему предстояло скучать в четырех стенах, пережить можно. В чем-то даже хорошо, появилось время подумать и разложить все по полочкам. Ведь, как ни крути, Кирсана постигла неудача во всех его начинаниях. Крахом завершилась карьера легионера и доверенного лица короля Зелода, Нападение драконов выгнало из-под защиты стен баронского замка, а встреча с проклятыми эльфами стала финальной точкой в истории вольного отряда. Судьба никак не желала оставить его в покое. Нет никаких сомнений даже сейчас. Забейся он в самую глухую дыру, и там его найдет очередной недоброжелатель. Нет-нет, да и приходило в голову мысли рискнуть, затаиться и не лезть в политику, Забросить магию, повесить на стену меч, а на золото гномов устроиться в каком-нибудь тихом городишке и коптить небо потихоньку. Вдруг пронесет, о нем забудут, и проживет бывший капитан долго и счастливо, как в сказке. Жаль, в истории с хорошим концом Кирсан не верил. А значит, рано или поздно вновь придется драться с врагом, только вот на этот раз к бою он будет совершенно не готов» и второй раз воскреснуть может не получиться. Нет уж, дудки, легкий путь точно не для него. Придется брать поводья судьбы в собственные руки. А еще позади осталась Мелисандра, красивая, опасная и бесконечно желанная. Воспоминания о той ночи тревожили душу. Даже пережитая смерть не смогла притупить остроты чувств. Кирсан хотел быть с ней, безумно хотел, и не мог. Она эльф. Не в силах кайфата было простить возлюбленной проклятую кровь длинноухих. Слишком глубоко засела ненависть. Шквал эмоций разрывал сердце, и, боясь сойти с ума от переживаний, Кирсан с головой ушел в работу. Изучал карты, строил планы и чертил на бумаге схемы, прикидывая варианты. На столе в каюте пузыря выросла стопка исписанных листков но еще больше лежало в мусорной корзине, изорванных в клочки. Как все продумать, учесть все детали и не упустить чего-нибудь важного? По старой привычке Кайфат никого не посвящал в свои мысли. Даже к холстернам на все вопросы о будущем получили лишь невнятные «потом». Впрочем, любопытный Сагнар отступать не собирался. «Кирсан, я тебя не узнаю. Даже в армии так себе голову не забивал». «Мне всегда нравился твой принцип — решать проблемы по мере их проявления, а теперь вдруг такое рвение». «Верно, решал. И куда меня это привело? От офицера королевской армии до вырядившегося бабой-беглеца. Ничего не скажешь, впечатляющая карьера». «С кем не бывает», — попытался возразить Терн, но керсан лишь отмахнулся. «Я был хорошим тактиком там, где надо было думать о стратегии. И, по-моему, достаточно набил шишек, чтобы не повторять своих прежних ошибок». «Думаешь, у тебя получится?» Кирсан пожал плечами и задумчиво погладил спящего прыгуна. «Разве узнаешь, не попробовав?» «Если бы еще знать, что именно ты собрался пробовать!» Пробурчал Терн. «Как прибудем в Кокхарн, там все и скажу. Потерпите!» «А что нам остается? Одного боюсь. Как бы и не получилось, что в Кокхарне ты нам скажешь потерпеть до запретных земель, а оттуда и до Нижних Миров рукой подать. Чего уж мелочиться, если прятаться, то прятаться наверняка», — сказал Терн не без сарказма, но дальше настаивать на ответе не стал. Кайфат и сам понимал, что требует слишком многого. Голова кругом идет от домыслов и слухов, гуляющих вокруг конечной цели их путешествия. Грольд, суд, остров Нолд... Многие сотни лет вся мировая политика вращается вокруг стран западного полушария, а восточному достался удел глухой провинции. Да, люди опасаются Тлантоса, выросшего на месте государства черных магов, понижают голос, когда упоминают в разговоре страну эльфов ночи, хмыкают в ответ на слова о землях диких орков, но Сардуор, Сардуор требует к себе особого отношения. С одной стороны, это мировое захолустье, задний двор Объединенного Протектората, на котором страны цивилизованного мира могут творить все, что им вздумается, а с другой, это колыбель закатной империи, прибежище народов, которым так и не простили жертв отгремевших тысячелетия назад войн. «Земля — тайн и загадок смертельных находок. Только здесь еще встречаются монстры из былых эпох. Только здесь крестьянский плуг может выворотить могущественный древний артефакт, а руны заклятия запретной магии покрывать камни в фундаменте хижины бедняка». Определенно, Терн и остальные спутники Кайфата проявляли чудеса выдержки, раз почти не досаждали ему вопросами. И тем не менее он продолжал отмалчиваться. Немало сложностей принесло и само путешествие. Было бы намного проще, если между Халисом и Сардуором существовало прямое воздушное сообщение. Но, увы, здесь им не повезло. Пришлось сначала сесть на пузырь до Бурнала, а оттуда лететь в Кокхарн с промежуточной остановкой в Талаке. Надо сказать, тот еще маршрут. От чего-то примысли Атлантосе. Внутри Кирсана все сжималось в предчувствии опасности. Своим ощущением он привык доверять, но единственной альтернативой был полет через Нолт. На такой риск пошел бы лишь самоубийца. Однако беда пришла совсем не оттуда, откуда ее ждали. Если до Бурнала добрались без проблем, вид почтенного купца в окружении домочадцев для путешественников из Халифата не был какой-то диковинкой, то в столице курортов Гарташа их ждал неприятный сюрприз. Закотанная с ног до головы женщина вызвала нездоровый ажиотаж у молодых мужчин, который достиг пика после пересадки на пузырь до Кокхарна. С первого дня полета Кирсан ощутил себя столичной Примадонной, посетившей деревенский клуб. У дверей его каюты постоянно ошивались сгорающие от любопытства парни – Студент, парочка торговцев, совсем юный лейтенантик откуда-то из баронств. Стоило кайфату высунуть наружу хотя бы нос, как рядом немедленно появлялся очередной воздыхатель. «Госпожа, вам помочь?» «Госпожа, не хотите ли прогуляться на верхнюю палубу и подышать свежим воздухом? Может быть, угостить вас вином, госпожа?» Особенно отличился студент. Подошел и бухнул без затей». Не соблаговолит ли красавица удовлетворить любопытство тоскующего мужчины и не откроет ли личика? Хорошо, хоть не полез обниматься, а то от смертоубийства Кирсана отделял один шаг. Такое внимание к отряду сильно нервировало. Вопрос «как быть» пришлось поставить на общее обсуждение. «Терпи, командир, терпи. Когда тобой еще столько мужиков заинтересуется?» Посоветовал Кайфату Терн, давясь от смеха происходящее приводило его в дикий восторг, в отличие от Руорка с Гаруком, которые просто не знали, как себя вести. С одной стороны, ситуация действительно призабавная, а с другой, такое внимание к капитану их невероятно злило. Было в этом что-то недостойное. Кажется, они пеклись о воинской чести Кирсана даже больше, чем он сам. Первым не выдержал Руорк. Запинаясь и путаясь в словах, Он предложил перебить к мархузовой матери всех пассажиров, захватить пузырь и лететь прямиком до Сардуора. «Лучше так, чем каждый день унижения терпеть!» Гарук поддержал его слова энергичным мычанием. Понадобился прямой приказ Кирсана, чтобы они перестали лезть в драку. Однако опасения, что парни сорвутся, остались. «Есть еще кое-что. Сегодня к этой кампании озабоченных придурков добавился еще один». — сказал Кирсан задумчиво. — Воздыхателем больше, воздыхателем меньше, — зафыркал Терн. — Хватит, — оборвал его кайфат. — Это гном. И есть такое подозрение, мы ему чем-то сильно не нравимся. Кирсан отлично помнил цепкий взгляд низкорослого крепыша с гладко выбритым подбородком, слишком часто прогуливающегося в районе кормы пузыря. Пара мечей с потертыми рукоятями на поясе и уверенная походка — заставляли воспринимать его очень серьезно. «Гном? Думаешь, все дело в...» Терн заметно напрягся. «Нет, груз явно ни при чем, иначе нас просто не выпустили бы из бурнала». «Тогда какого мархуза ему надо? Больше мы подгорным жителям дорогу нигде не переходили». «Это-то и самое странное». Впрочем, серьезного беспокойства гном не доставлял, в каюту не лез, разговоров не заводил. Обычно топтался где-нибудь невдалеке и зыркал из-под Терн то и дело порывался подойти и поговорить по душам, но Кирсан его останавливал. Не стоило привлекать к себе внимание еще и скандалом. Если дойдет до драки, то обязательно вмешаются власти, и вся их затея с маскировкой пойдет прахом. Ситуация разрешилась сама собой. Стоянка в Талаке занимала несколько часов и большинство пассажиров отправилось на прогулку по территории воздушного порта. Радость от ощущения твердой земли под ногами поймут лишь те, кто ходил в дальнее плавание на морском судне или летал на пузыре. Не стали исключением и терн с кирсаном. Было бы слишком подозрительно, если бы купец и его супруга предпочли тесную каюту отдыху в одном из портовых заведений. С ними пошел один лишь кхол, а вот руорку с горуком пришлось остаться на борту корабля. Глупо бросать столь ценный багаж без охраны. — А руала чего с собой не взял, то есть не взяла? — спросил терн. Чтобы зря не мозолить глаза окружающим, они сразу свернули в уютную ресторацию и заказали отдельный кабинет. Однако мнимый купец по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке. «Даже в халифате мне встречались знатоки опасных тварей сардуора, а уж местным сам Орис велел с их-то любовью засылать лазутчиков на соседний материк», ответил Кирсан в полголоса. «Ничего, потерпит». На взгляд капитана гораздо большее подозрение вызывал он сам, закутанный с ног до головы. «Но с этим ничего не поделаешь. Остается радоваться, что в талаке им не надо выходить в город». Вряд ли с местной таможней удалось бы договориться столь же легко».